Глава 47. До конца. Чейз. Я собирался снова забраться в постель, в которой меня ждала бэйли и вздремнуть несколько часов. Мы установили наш личный распорядок дня, в котором меня часто будили второй раз самым приятным из всех возможных способов. На сегодня мне не суждено было выспаться. Несмотря на изнурительную тренировку, за время которой я сделал бесчисленное количество бёрпи, я все еще был полон энергии. Вернувшись домой, я задумался, не разбудить ли Бейли, но она в последнее время так корпела над домашними заданиями, статьями для газеты и заявкой на стипендию, что я решил дать ей поспать. Это привело к спонтанному решению приготовить завтрак. Однако, будучи взвинченным и зверски голодным после тренировки, я перестарался и приготовил слишком много, даже для моего зверского аппетита. Хотя можно было рассчитывать на помощь Далласа. Он точно съел бы что-нибудь вернувшись, и шиф, вероятно, тоже все еще была дома. Я вынул противень с беконом из духовки и положил на прихватку, чтобы не испортить столешницу. Когда я обернулся, то увидел, как Бейли все еще в бледно-голубой пижаме, со взъерошенными от осна золотистыми волосами, спускается по лестнице. По утрам мне нравилось первым делом видеть ее. Она не ворчала, как я не говоря уже о том, что все еще сонная, была гораздо симпатичнее. Бэйли зевнула и оглядела кухню. «Ты приготовил завтрак?» При взгляде на вафельницу ее глаза расширились. «Бог ты мой! Обожаю вафли!» «Тогда тебе повезло, потому что я готовлю лучшие вафли в округе. У меня множество талантов, и не только на льду или в спальне». Губы Бейли растянулись в насмешливой улыбке. «Теперь-то я это вижу». Она встала рядом, чтобы посмотреть, как готовятся вафли. Я обвил руками ее талию и наклонился для быстрого поцелуя со вкусом мятной зубной пасты. «К тому же», — добавил я, — «я был слишком возбужден, чтобы возвращаться в кровать». Тренировка выдалась тяжёлой. Бейли запрыгнула на свободный участок столешницы. Смотря на меня в ожидании ответа, она сняла с запястья резинку и собрала волосы в беспорядочный пучок. «Не слишком». Но по дороге домой я поговорил с генеральным менеджером команды Лос-Анджелеса. Разговор так меня воодушевил, что вот, указал я на выложенную на столешнице еду. Вафли, толсто нарезанный бекон, взбитые сливки, клубника и черника. И бутылка настоящего кленового сиропа, потому что мой отец, канадец, научил меня, как нужно есть вафли. «Ох!» — голос Бейли стал насторожённым. «Так значит, разговор прошел хорошо?» Очевидно, ради меня она притворялась взволнованной, но в ее тоне слышалось то же беспокойство, что и в тот день, когда я обедал с ней в Каллингуде и затронул тему переезда. Да, вафельница запищала, и я повернулся, чтобы выложить последнюю вафлю на тарелку. Выключив прибор и положив на место белое кухонное полотенце, я сократил расстояние между нами, встал прямо перед Бейли и положил руки ей на бедра. Она с наигранным спокойствием взглянула на меня, но ей никогда не удавалось скрыть собственные чувства. Веки Бейли затрепетали, когда я провел пальцами по линии ее подбородка и обхватил ладонями лицо. «Ты переживаешь о том, что случится с нами, когда я уеду, Джеймс?» «Что-то вроде того». В ее глазах промелькнула неуверенность. «А ты нет?» «Видимо, я уже решил, что мы справимся». «Возможно, с моей стороны было глупо предполагать подобное». Но я попросту не видел других вариантов. Наличие Белли в моей жизни не было чем-то факультативным. Оставалось только надеяться, что она чувствовала то же самое. Белли наморщила лоб и тихо и нерешительно спросила, «Как?» Хороший вопрос. Я еще не продумал детали, поскольку был слишком сосредоточен на всех тех вещах, что предшествовали моему дебюту в Леге. Но это не казалось мне таким уж сложным. Мы могли приезжать друг к другу, когда расписание позволяло, а все остальное время общались бы на расстоянии. Возможно, я мыслил наивно, учитывая, что говорило подавляющее большинство парней, которые когда-либо оставались в отношениях на расстоянии. Я наслушался ужасных историй, начиная от постоянных ссор и заканчивая изменами. Один из моих бывших товарищей по команде увидел в ленте фотографию своей девушки, целующейся с другим. Но у нас были все было иначе ни я ни она не стали бы даже думать об измене вот такой теории я придерживался будем летать друг к другу наберем кучу бонусных миль видев звонки будем вместе из чистого упрямства последнего у меня не занимать должно же оно для чего то пригодится хорошо приподняв одно плечо она опустила взгляд на столешницу бейли не верила моим словам или даже не хотела пытаться Был ли выбор уйти из колледжа раньше равносилен подписанию смертного приговора для наших отношений? Возможно, Бейли все же умела прятать собственные чувства, потому что я вдруг перестал понимать, что творится в ее голове. Я попытался прочесть выражение ее лица, если только ты хочешь попытаться. Да, Бейли кивнула головой и на мгновение закрыла глаза. Я все еще не мог понять, что скрывалось в ее взгляде, но ее поза оставалась напряженной. Она словно воздвигла невидимую стену между нами. Просто я не знала, хочешь ли ты этого. Сохранить отношения на расстоянии тяжело. «Кто еще способен меня вытерпеть?» Подразнил я, поглаживая ее руки. Хотя прикасаться к ней было плохой затеей, потому что мои мысли приняли совсем другой ход. «Сосредоточься, Картер». «Хорошо подмечено», — слегка улыбнулась она. «Шутки в сторону. Лучше я буду с тобой, неважно как, чем без тебя». Почему мы должны позволять временной трудности все испортить? Я хочу быть с тобой намного дольше, чем девять или десять месяцев, которые нам предстоит провести порознь. И вот я снова начал предсказывать будущее. Но Бейли не стала возражать, только кивнула, так что, возможно, я был на правильном пути. Я наклонил голову, чтобы поймать ее взгляд. «Мы с тобой до конца, верно?» «Мои родители безумно любили друг друга». Я даже не думал, что и у меня так будет, пока не встретил Бейли. И теперь я был готов сражаться за нас. Бейли, наконец, расслабилась и удостоила меня искренней улыбкой. «Ты правда так думаешь?» «Я это знаю». Я взглянул на часы. «Если поторопимся, то, возможно, еще успеем вернуться в кровать». Некоторое время спустя на моей тарелке возвышалась такая гора еды, что хватило бы накормить маленькую армию сидящая напротив Бейли, остановилась на более скромной порции, но не судила меня за то, что я съедал три приема пищи за раз. «Все еще собираешься за покупками, с Шивон?» «Ага». Бейли наколола клубнику на вилку и добавила сверху взбитые сливки. «Хотя сначала мне придется поработать над заявлением на стипендию. Нужно все отправить в понедельник. Процесс подготовки так выматывает. Эссе, рекомендации, академическая справка. А затем, если доберусь до финального этапа, Интервью с целой группой экспертов. Она замолчала, слегка поджав губы. «Лучше бы мне перестать болтать об этом, а то еще сглажу». Проглотив кусочек бекона, я сказал, «Думаю, ты ее получишь. Если уж кто-то и может, так это ты». Она была идеальной не только в резюме, но и в реальности, и у нее была отличная успеваемость. Конечно, я не мог судить объективно, но даже так я был уверен, что Бейли попадет в первую группу претендентов». «Это очень мило, но ты мыслишь предвзято», — жала губы Бейли. «Учитывая, сколько у них требований, у большинства людей нет ни единого шанса». «Ты вообще видела обычного студента?» Остается только надеяться», — сказала Бейли. «Думаю, в торговом центре мы задержимся надолго. Что-то подсказывает мне, что Шиф — покупатель со стажем». По словам Далласа, так и было. А уж он любил пройтись по магазинам. Так что если даже Даллас жаловался, то дело обстояло ужасно. К тому же, живя с нами, Шиф столько раз возвращалась с пакетами, что я со счета сбился, но каждый раз спотыкался о них в прихожей. «Ты же ждешь приема, верно?» «Да», — кивнула Бейли, но в следующий миг поджала губы и задумчиво посмотрела на меня. «А с кем пройдет Тай?» «С подругой Зои. Она учится на том же направлении, что и он. То есть они такие же друзья, какими были мы с тобой?» — выгнула она бровь. В какой-то момент я и сам задавался этим вопросом, но постоянный круговорот женщин в его спальне свидетельствовал об обратном. «Неа, да и не из тех, кто берет на себя обязательства. Но будет весело, мероприятие хорошее, и угощение всегда на славу. Вдобавок со мной будет самая горячая девушка». Я замолк, задумавшись о прошлогоднем приеме. «В прошлом году ты не ходила туда с Морисоном? «Нет», — Белли усмехнулась так, Словно за этим скрывалась какая-то история, но она не стала вдаваться в подробности, а мне не хотелось спрашивать. Было и так понятно, что он повел себя как кусок дерьма. Так и знал. Я бы тебя запомнил, если бы там увидел. Ты бы попытался подкатить? — одарила она меня кривой усмешкой. А лёд холодный? но ну, серьезно. В ту же минуту, как увидел бы тебя. Я не пытался ей угодить. Вывод напрашивался сам собой, независимо от того, где я встретил бы ее в первый раз. «На приеме, в Иксэс или хоккейном матче, черт возьми, я бы преударил за ней даже в кабинете у врача. С такими девушками, как Бейли, ты испытываешь судьбу вне зависимости от обстоятельств». «Чтобы вывести из себя Люка?» «Нет, потому что ты чертовски горяча». «Ах, думаю, твоя дама бы этого не оценила». Игриво, глядя на меня, она попробовала вафлю. «С кем ты, по-твоему, разговариваешь? Конечно, я пришел туда не один», — ответил я. «Мы с Уордом пошли вместе». Тогда он еще не познакомился с Шивон. До да, Бейли ни одна девушка не нравилась мне настолько, чтобы приглашать ее на подобное мероприятие или на какое-либо другое. А цена билета в 625 долларов только убеждала в правильности решения. Конечно, я не собирался рассказывать об этом Бейли, иначе она бы в уморок упала. Или предложила оплатить часть. Не было необходимости снова обсуждать денежный вопрос. Уверена, из вас двоих получилась красивая пара. Еще бы! Подмигнул я ей, отодвигая стол, чтобы отправиться к столешнице и наполнить опустевшую тарелку. «Но с тобой будет веселее. В прошлом году мы отправились туда, чтобы провести вместе время и поддержать благое дело. Всегда было приятно увидеть выпускников Бойда и знакомиться с игроками из лиги, а также тренерами, менеджерами и другими людьми из индустрии. И напиться первоклассного ликера в модном открытом баре? Почему сразу напиться?» — усмехнулся я, — намазывая сливочное масло на вафлю, а после поливая ее сиропом. «Никогда!» Бейли изогнула бровь. Она слишком хорошо меня знала. «Да, Бейли, я проводил все выходные... Очень много выходных в забвении. Моя печёнка, должно быть, радовалась, что я остепенился. Так и мои легкие. Моя спортивная статистика тоже улучшилась. Раньше я тоже неплохо справлялся, но отсутствие постоянного похмелья облегчало процесс. Возможно, «Уорду пришлось вытаскивать мою пьяную задницу из убера», — смущённо улыбнулся я. «В этом году я так делать не стану». «Надеюсь», — едва сдерживая улыбку, Бейли посмотрела на меня поверх своего стакана с апельсиновым соком. «Не думаю, что смогу поднять тебя по ступенькам. Придется тебе спать во дворе». «Не волнуйся. Я хочу остаться трезвым для того, что ждет меня после приема. Не сводя с нее глаз, я откинулся на спинку стула. Черт возьми». Не следовало мне позволять своим мыслям плыть в том направлении, в котором шел разговор. «И что же тебя ждет? выжидающе наклонилась над столом Бэйли. Поставив один локоть на столешницу, она подперла подбородок рукой. Наряженный секс. «Что такое наряженный секс?» — слегка нахмурилась она. «Секрет в самом названии. Секс после того, как мы принарядились», — пояснил я, поиграв бровями. «Мне предстоит сорвать с тебя одежду и испортить твою прическу и макияж». «Ловко придумано. Эта идея исходит не от мозгов. Знаю», — рассмеялась она. Бейли, Всю неделю я работала над заявкой на стипендию, и к утру субботы все формы были заполнены, эссе написаны, а рекомендательные письма получены. Идеальным или нет вышло резюме, я была вынуждена рискнуть. Бросить редактуру и отправить его. В качестве награды за проделанную работу я позволила себе немного потратиться». В конце концов, если уж я раскошелилась на платье для провального ужина с люком, то могла бы купить что-то и для приема. Прежде чем отправиться по магазинам, мы с Шивон заглянули в Старбакс, чтобы заправиться необходимой порцией кофеина и сахара. На улице же мороз, — заметила Шив, кивком указывая на мой напиток, карамельные макеата со льдом, который Бористо поставил на стойку. «Как ты можешь пить холодный кофе? Просто так он вкуснее?» — пожал я плечами — Независимо от температуры за окном, холодный кофе с карамелью был лучше горячего кофе с карамелью. «Не я создавала правила. Не понимаю», — довольно драматично поёжилась Шиф. «Мне, чтобы пережить зиму, придется носить с собой персональный обогреватель». «Это в тебе говорит Флорида», — ответила я. «Со временем ты привыкнешь». «Или замерзну до смерти», — фыркнула она. «Взяв кофе, мы вышли из Старбакса и направились в торговый центр». Он совсем недавно открылся, а уже был заполнен теми, кто предпочитал ходить по магазинам на выходных. Было ужасно делать покупки, когда вокруг полно людей. Хотя мне вообще не нравилось скопище народу, так что хорошо, что мы не собирались оставаться здесь надолго. Хотя чейс заверил, что шиф, все будет не так просто, и я вздрагивала от мысли провести за покупками весь день. Я знаю, что не собиралась ничего покупать, но решила побаловать себя». Шиф повернулась ко мне. ее глаза загорелись, а на лице появилась широкая улыбка. «Правда? Да! Куда веселее, если мы обе будем что-то примерять?» В данном случае ее понятие веселья разительно отличалось от моего. Найти одежду, которая подходила бы по размеру и не делала бы меня великаншей, уже было непросто. А платья при примерке всегда выглядели непропорциональными и по длине, и по ширине. «Но у меня очень строгий бюджет», — заметила я. «Никаких исключений. Я не могу потратить больше запланированного». «Мне не стоило вообще ничего тратить, но жизнь ведь всего одна, правда же? Даже если в результате мне придется покупать продукты только по акции». В голубовато зеленых глазах Шивон заплясали искры. «Люблю принимать вызов. Ради этого и живу. Это как ТВ-шоу, в котором нам нужно совершить наиболее выгодную сделку». Отлично, потому что идея пробираться сквозь торговые стеллажи в одиночку была невероятно пугающей. Остановившись у карты торгового центра, Шивон, сосредоточенно хмурясь, просмотрела список магазинов. «Тогда давай составим план», — она указала на экран, прочертив дорожку идеальным фиолетовым ногтем. «Сначала нам следует заглянуть в универмаги, чтобы найти платье. Потом вернуться назад за туфлями. Звучит здорово, мне бы туфли тоже не помешали». Мой месячный бюджет грозил треснуть по швам, но ведь я могла носить эти туфли и платье и после приема, причем не раз. По крайней мере, так я себя успокаивала. Честно говоря, я не знаю, нужны ли они мне. Родители, скорее всего, убьют меня, если увидят еще одну пару туфель в списке расходов по кредитке. Но дал, кое о чем попросил, рассмеялась Шиф, проведя рукой по темным волосам, если конкретно он попросил купить распутные туфли. Я, пытаясь осознать услышанное, сделала глоток макиата. Что он вообще хотел этим сказать? «Видимо, речь о шпильке», — пожала плечами Шивон. «Ну, знаешь, такой, которая сама говорит, отымей меня». «Такой существует?» Теперь я серьезно задумалась о собственной обуви. Были ли у меня эти самые отымей меня шпильки? Хотела ли я их приобрести? Я не была уверена ни в одном, ни в другом. Хотя знала, как бы Чейз ответил на второй вопрос. Вишнево-красные губы Шивон растянулись в ошеломленной улыбке. «Почему ты все еще такая невинная? Я думала, чейс уже развратил тебя. О, этот процесс идет полным ходом!» Шив кивнула и указала мне за спину. «Давай начнем оттуда. Прибежимся по Нордстрому и доберемся до Блумингдейла». Нордстром — американская компания по продаже высококачественной модной одежды, основанная Джоном Нордстромом и Карлом Уолленом. «Блумингдейл» — один из первых универмагов США, который разросся из сетевого магазина в центр развлечений и отдыха. «Блумингдейл» — проводит выставки, показывает дизайнерских коллекций и концерты. «Звучит очень дорого. Поморщившись, я втянула воздух сквозь сжатые зубы. Ты разговариваешь с королевой распродаж. Назови свой бюджет, и я все устрою». Шивон взглянула на свои темно-синие часы Apple и задумчиво наморщила лоб. Кстати. «Ты придёшь на игру против Каллингвуда на следующей неделе?» Она тут же добавила. «Я пойму, если ты не хочешь. Просто спросила, чтобы понять, стоит ли мне приглашать кого-нибудь еще. Мы протиснулись к эскалаторам сквозь толпу покупателей и поднялись на второй этаж. «Да, я собираюсь пойти». А перед выходом помолиться, что все пройдет нормально. «Отлично!» Шивонда допила мокко и выбросила стаканчик в мусорное ведро, мимо которого мы проходили. Переезд, вероятно, улучшил ситуацию. Вряд ли все будет так же драматично, как в прошлый раз, верно? Верно. По крайней мере, я на это надеялась.